Глава шестая Землю они впервые заметили утром, на третий день после выхода из Калькутты. Маяк на верхушке высокой башни из красного кирпича. — Риф Альгада, — сказал пожилой шотландец рядом с Эдгаром своему приятелю, — чертовски трудно здесь пройти. Настоящее кладбище кораблей из карт эдгар знал что им осталось всего двадцать миль до мыса негрэ и скоро они будут в рангуне меньше чем через час пароход миновал бакины отмечавшие песчаные отмели напротив устья реки рангун одной из сотен проток составлявших дельту и ровади они прошли мимо нескольких судов стоявших на якоре и пожилой господин объяснил что это торговые суда пытающиеся уклониться от уплаты портовых сборов. Пароход повернул к северу, и песчаные дюны на берегу постепенно сменились низкими, поросшими лесом берегами. Фарватер стал глубже, но все равно оставался в ширину почти две мили, и если бы не массивные красные обелиски по обеим сторонам устья, Эдгар бы не догадался, что они уже вошли в реку. Они двигались вверх по реке несколько часов, Вокруг лежала низинная, плоская, ничем особенно непримечательная страна, однако Эдгар ощутил внезапный восторг, когда они проплывали мимо группы маленьких пагод с облупившимися белеными стенами. Выше по течению на берегу показались прилепившиеся к самой воде хибарки, у которых играли дети. Река сузилась, и оба берега стали видны лучше — песчаные, оtaroченный густой зеленью. Пароход двигался с черепашьей скоростью, обходя мели и петляя по резким изгибам русла. Наконец, за одним из таких поворотов вдали показались другие суда. По палубе пробежало волнение, и несколько пассажиров направились к трапам, чтобы вернуться в каюты. Мы уже приплыли? спросил у пожилого господина Эдгар. Да, почти. «Взгляните туда!» Господин поднял руку и указал на пагоду, венчающую дальний холм. «Это пагода — шведогон. Вы наверняка о ней слышали». Эдгар кивнул. На самом деле он знал о храме еще до того, как получил это назначение. Читал о его великолепии в журнальной статье, написанной женой рангунского судьи. Ее описание состояло из одних прилагательных — Сверкающая, золотая, роскошная. Он просмотрел статью, надеясь отыскать в ней упоминание о Аргане или каком-либо его буддийском эквиваленте, предположив, что в таком значительном культовом сооружении должна звучать музыка. Но там были лишь описания ослепительно искрящихся самоцветов и причудливых берманских одежд, Поэтому статья ему быстро наскучила, и он полагал, что совершенно забыл о ней, пока не настал этот момент. Издалека храм походил на блестящую безделушку. Пароход еще больше замедлил движение. Хижины на берегу теперь появлялись среди зелени регулярно. Эдгар застыл пораженный. Он увидел дальше по берегу слонов-носильщиков за работой погонщики сидели у них на шеях, в то время как животные вытаскивали из воды гигантские бревна и складывали на берегу. Он смотрел на них во все глаза, изумленный силой этих созданий, тем, как они выдергивали бревна из воды, будто они ничего не весили. Пароход приблизился к берегу, и он смог еще лучше разглядеть слонов. Было даже видно, как по их шкурам стекают ручейки бурой воды, когда животные с плеском выбираются на берег. На реке становилось все больше судов, двухпалубные пароходы, старые рыбацкие латчонки, расписанные витиеватыми берманскими письменами, крошечные грибные шлюпки и юркие ялики, казавшиеся хрупкими и с трудом выдерживающими одного человека. Были и другие суда, незнакомых причудливых форм и оснастки. Мимо них вдоль самого берега проплыл странный корабль с огромным парусом, хлопающим на ветру над двумя парусами поменьше. Уже вскоре они достигли пристани, и на берегу показались несколько правительственных зданий в европейском стиле — основательные кирпичные постройки с гладкими колоннами. Пароход подошел к крытой пристани — соединенный с берегом длинной складной платформой, на которой в ожидании толпились носильщики. Судно еще больше замедлило ход, машины завертелись в обратную сторону, чтобы затормозить. Один из палубных матросов перебросил на пристань канат, где его подхватили и обмотали вокруг швартовых тумб. Носильщики, почти обнаженные, если не считать набедренных повязок, обмотанных вокруг талии и пропущенных между ног, засуетились, спуская с пристани трап. Он громко ударил по палубе, и они тут же кинулись по нему на пароход, чтобы нести багаж пассажиров. Эдгар стоял в тени тента и наблюдал за людьми. Все были невысокого роста, головы защищены от солнечных лучей чем-то вроде обмотанных полотенец. На коже пестрели татуировки, тянущиеся вдоль торса, появляющиеся из-под повязок на бедрах, замысловато перевивающиеся и заканчивающиеся над коленями. Эдгар посмотрел на других пассажиров. Большинство со скучающим видом продолжали стоять на палубе, переговариваясь друг с другом, некоторые показывали на какие-то здания на берегу. Он снова повернулся к носильщикам, наблюдая, как те двигаются, как шевелятся татуировки, когда мускулистые руки напрягаются под тяжестью кожаных чемоданов и дорожных сумок. На берегу, в тени деревьев, у растущей кучи багажа, толпились встречающие. В стороне от них Эдгар заметил британских военных в форме цвета хаки, стоявших у невысоких ворот, за ними, под раскидистыми баньянами, тянущимися вдоль берега, Смутно виделось какое-то движение, меняющееся пятна темного и светлого. Наконец татуированные носильщики кончили сгружать багаж, и пассажиры потянулись подощатому ощатому настилу к ожидающим их экипажам. Появились женщины под зонтиками, мужчины в цилиндрах и пробковых шлемах. Эдгар пошел следом за пожилым господином, с которым разговаривал утром, старательно удерживая равновесие на шатких сходнях. Он ступил на пристань. В его маршрутном листе было указано, что на пристани его встретят представители британской армии, но не более того. Он испытал краткий приступ паники. Может быть, их не известили, что я прибываю? Позади охраны что-то зашевелилось, тени задрожали, словно там пробуждалось какое-то животное. Он мгновенно вспотел и достал платок, чтобы вытереть лоб. «Мистер Дрейк!» — крикнул кто-то в толпе. Эдгар завертел головой, пытаясь высмотреть кричавшего. В тени стояла группа солдат. Он увидел машущую ему руку. «Мистер Дрейк! Сюда!» Эдгар протолкался через толпу пассажиров и слуг, разбирающих багаж. Молодой военный выступил вперед и протянул ему руку. — Добро пожаловать в Рангун, мистер Дрейк! — Хорошо, что вы сами увидели меня, сэр. — Я не понимал, как мне вас узнать. — Капитан Далтон, Херрифордширский полк. — Как поживаете, капитан? — Моя мать родом из херифорда Военный просиял. — Какая удача! Он был молодым, загорелым и широкоплечим, со светлыми волосами, зачесанными на бок. — Да, приятное совпадение, — согласился настройщик, ожидая, что молодой человек скажет что-то еще. Но тот только рассмеялся. Если не над этим совпадением, то от радости, потому что явно лишь недавно получил новое звание и испытывал гордость, представляясь капитаном. Эдгар улыбнулся в ответ, потому что путешествие после пяти тысяч пройденных миль как будто вновь неожиданно привело его домой. «Надеюсь, путешествие было приятным?» «Да, как нельзя более. Тогда, надеюсь, вы не станете возражать, если мы немного задержимся. Нам надо перенести еще кое-какой багаж в штаб». Когда все было, наконец, собрано, один из военных позвал носильщиков, которые взвалили сундуки на плечи. Они проследовали мимо охраны на воротах и вышли на улицу, где ожидали экипажи. Позже Эдгар напишет Катерине, что за те пятнадцать шагов, пройденных им от ворот порта до экипажей, Бирма предстала перед ним, словно сцена в театре после поднятия занавеса. Как только он ступил на улицу, вокруг него забурлила толпа. Он огляделся кругом, Со всех сторон к нему тянулись руки с корзинами со снедью. Женщины глазели на него, их лица были покрыты белыми рисунками, в кулаках они сжимали венки из цветов. За его ногу уцепился нищий, ноющий мальчишка, покрытый струбьями и гноящимися ранами. Эдгар снова обернулся и, вырвавшись от нищего, поспешно миновал группу людей, несущих мешки со специями, подвешенные на длинных шестах. Переди него солдаты расчищали путь через толпу, и если бы не густые ветви баньянов, те, кто смотрел из конторских зданий, могли бы видеть, как цепочка цвета хаки разрезает мозаику, а следом за ней медленно движется одинокая фигура, словно потерявшись, озираясь на каждый звук. Вот он услышал кашель и оглянулся на продавца Бетеля, который сплюнул ему под ноги и Эдгар попытался понять, угроза это или, возможно, предложение, но тут один из военных сказал «Проходите, мистер Дрейк». Они уже добрались до экипажа, и так же быстро, как погрузился в этот мир, Эдгар вынырнул из него, засунув голову в темное нутро экипажа. Улица тотчас же исчезла, как не было. За ним последовали трое военных, заняв места напротив, С крыши донеслась возня, укладывали багаж. Кучер взобрался на козлы, и Эдгар услышал крик и свист бича. Экипаж тронулся с места. Он сидел лицом по направлению движения, а окно было расположено так, что было трудно рассмотреть, что происходит снаружи. Мимо мелькали лишь какие-то отдельные образы, точно странички яркой книжки с картинками. Каждая неожиданная и, словно заключенная в рамку, военные сидели напротив, молодой капитан продолжал улыбаться. Они пробирались через толпу, набирая скорость по мере того, как торговцы отставали. Вот мимо проплыли другие правительственные здания, на тротуаре перед одним из них беседовали несколько усатых англичан в темных костюмах, позади них ожидали приказаний двое слуг сикхов. Дорога, вымощенная щебнем, была на удивление гладкая, но вскоре они повернули в маленький переулок. Внушительные фасады правительственных зданий уступили место более скромным, но все еще вполне европейским на вид строениям, хотя с их террас свисали поникшие под солнцем плети тропических растений, а стены покрывал темный налет плесени, какой он уже видел на многих домах в Индии. Они проехали мимо уличной корчмы, где молодые люди теснились вокруг низких столиков, заставленных мисками и блюдами с жареной пищей. Резкий запах кулинарного жира проникал в экипаж и ел глаза. Эдгар заморгал, и едоки исчезли, а вместо них появилась женщина, несущая поддон с орехами бетоля и какими-то мелкими листочками. Она вплотную подошла к экипажу, и заглянула внутрь из под широкополой соломенной шляпы как и у некоторых торговок на берегу лицо его было разрисовано белыми кругами на фоне смуглой кожи похожими на полные луны эдгар посмотрел на военного что это у нее на лице э, краска да я видел такое же и у женщин на причале но у тех были другие рисунки очень необычно это называется у них «Танакха!» — пудра из молодого сандала. Почти все женщины покрывают ею лицо, да и многие мужчины. Детей они тоже обсыпают такой пудрой. «Зачем?» «Говорят, защита от солнца. И к тому же это считается красивым. Мы называем это берманскими белилами. Вы не задумывались, зачем английские женщины пудрят лицо?» Почти тут же экипаж резко остановился. Снаружи послышались громкие голоса. «Мы уже приехали?» «Нет, еще довольно далеко. Не знаю, почему мы остановились. Подождите, я погляжу». Военный открыл дверцу и высунулся наружу и тут же вернулся на свое место. «Что случилось?» «Дорожное происшествие. Взгляните сами. Это вечная проблема на узких улицах. Но дорогу к пагоде зули сегодня ремонтируют» поэтому нам пришлось ехать здесь. Видимо, несколько минут придется простоять. Можете выйти и посмотреть, если хотите». Эдгар высунул голову в окошко. На улице впереди них, среди россыпи зеленой чечевицы из двух опрокинувшихся корзин, посреди дороги валялся велосипед. Какой-то мужчина, по всей видимости, хозяин велосипеда, склонился над своим разбитым коленом А слуга, несший чечевицу, худой индус в белом, лихорадочно пытался спасти хотя бы часть своего груза, еще не втоптанную в уличную грязь. Ни один из них не казался особо рассерженным, а вокруг уже собирались зеваки, изо всех сил демонстрируя готовность помочь, но на самом деле явно наслаждаясь бесплатным зрелищем. Эдгар вышел из экипажа. Улица была узкой, Вдоль нее тянулись все те же однотипные фасады. Перед каждым домом, поднимаясь на три-четыре фута над уровнем тротуара, крутые ступеньки вели в маленькие патио, сейчас запруженные любопытными. На мужчинах были свободно повязаны тюрбаны и длинные полотняные юбки, обернутые вокруг талии с куском материи, пропущенным между ног и заткнутым сзади за пояс. Тюрбаны отличались от тех, что были на головах сикхских солдат, и, вспомнив путевые заметки о Бирме, Эдгар понял, что это должно быть гаунг-баунг, а юбки — пасхоу. На женщинах были похожие, но более свободные юбки, называвшиеся по-другому — тхамейн. Странные слова, которые как будто не проговаривались, а выдыхались. Лица у всех женщин были покрыты сандаловой пудрой, у некоторых щеки пересекали тонкие параллельные полосы, у других были такие же круги, как у той женщины, что они видели из экипажа, у третьих — завитки и линии, спускающиеся от переносицы. Темнокожие женщины из-за такой раскраски выглядели таинственно, чем-то походя на привидения, и Эдгар заметил, что губы у некоторых накрашены красной помадой что в сочетании с белой Танакха производило несколько карикатурное впечатление. Было в этом что-то волнующее, чего он не мог определить точно, но позже, когда первое впечатление немного сгладилось, он написал Катерине, что это не выглядит неприятным. «Вероятно, не слишком привычно для британца», — писал он, но тем не менее красиво, и он добавил, особо выделив эти слова Этим можно любоваться, как произведением искусства. Не нужно было давать повод к неверному истолкованию. Он поднял взгляд выше, к балконам, похожим на настоящие висячие сады из папоротников и цветов. На балконах тоже размещались зрители, в основном дети. Их худые ручонки переплетались с кованными железными столбиками перил. Некоторые из ребятишек окликали его, и со смехом махали руками. Эдгар помахал в ответ. Велосипедист уже сумел поднять свое транспортное средство и теперь пытался выпрямить погнувшийся руль, в то время как носильщик, отчаявшись спасти чечевицу, уселся посреди дороги и принялся чинить корзину. Велосипедист что-то закричал ему, и толпа рассмеялась. Носильщик отполз в сторону. Эдгар еще раз помахал детям и взобрался обратно в экипаж. И они снова тронулись. Узкая улица влилась в более широкую дорогу, которая огибала величественную позолоченную постройку, увенчанную золотыми крышами зонтиками, и капитан сказал «Пагода Зуля». После пагоды — христианская церковь, затем — минареты мечети, а затем после ратуши — еще один рынок, раскинувшейся на площади перед статуей Меркурия, римского бога торговли, которую установили британцы в качестве символа своей коммерческой деятельности, но которая вместо этого взирала на местных уличных торговцев. Дорога расширилась и экипаж набрал скорость. Вскоре образы замелькали за окном слишком быстро, чтобы успеть их разглядеть. Они ехали с полчаса, а затем остановились на булыжной мостовой напротив двухэтажного дома. Пригнувшись, военные один за другим покинули экипаж, а носильщики взобрались на крышу, чтобы снять груз. Эдгар выбрался наружу, распрямился и глубоко вдохнул. Несмотря на жар солнца, уже начавшего спускаться к западу, воздух был освежающим по сравнению с духотой внутри экипажа капитан пригласил эдгара проследовать за ним в дом при входе они миновали двух стражей с каменными лицами с саблями на боку капитан исчез где то в глубине коридора но тут же вернулся с кипой бумаг мистер дрейк сказал он по видимому нам придется несколько изменить наши планы вначале предполагалось что нас встретят здесь в рангуне капитан нэшбернем из мандалая который хорошо знаком с делами доктора Кэрролла. Нэш Берном был здесь лишь вчера, на встрече по поводу обуздания докаитов в шанских княжествах. Но я боюсь, что корабль, на котором вы должны были отправиться вверх по реке, находится в ремонте, а капитану нужно было быстрее возвращаться в Мандалай. Поэтому он отплыл на предыдущем судне. Далтон замолчал, чтобы взглянуть на бумаги. «Не волнуйтесь». «У вас будет много времени, чтобы получить все необходимые инструкции в Мандалае, но все это означает, что вы отправитесь позже, чем мы рассчитывали, потому что первый пароход, на котором мы смогли найти для вас каюту, это судно речной флотилии Иравади, а он отправляется лишь в конце недели. Я надеюсь, это не слишком расстроит вас?» «Нет, никаких проблем». Я нисколько не возражаю против нескольких дней, чтобы побродить здесь по окрестностям. — Само собой. На самом деле я хотел предложить вам присоединиться завтра к нам на охоте на тигра. Я говорил об этом капитану Нэш Бернему, и он заметил, что это будет прекрасный способ провести время, а также поближе познакомиться с окружающей сельской местностью. — Но я никогда не бывал на охоте, — запротестовал Эдгар. «Значит, это будет подходящая возможность начать!» «Это всегда очень весело!» «Ну ладно, сейчас вы, должно быть, устали. Я пришлю за вами позже сегодня вечером». «Запланировано еще что-нибудь?» «Нет, никаких дел на сегодня». «Повторюсь, капитан Нэш Бернем рассчитывал сегодня быть здесь с вами. Я бы порекомендовал вам отдохнуть в отведенном вам жилье. Носильщик покажет вам, где это». Он кивнул поджидающему индийцу. Эдгар поблагодарил капитана и вышел вслед за носильщиком в двери. Они собрали его вещи и прошли до конца дорожки, которая упиралась в более широкую улицу. Мимо них прошла большая группа молодых монахов в шафранно-желтых одеждах. Носильщик, кажется, не обратил на них никакого внимания. — Откуда идут эти люди? — спросил Эдгар зачарованный колышущимися одеждами. — Кто, сэр? — не понял носильщик. — Монахи. Они стояли на углу, и носильщик повернулся и показал в направлении, откуда пришли монахи. — А, эти из шведогона, сэр. Тут все, кто не солдат, приходят посмотреть на шведогон. Эдгар обнаружил, что они стоят у подножия склона, усеянного дюжинами маленьких пагод, взбирающихся к золотой пирамиде, которая подмигивала ему еще на реке, а теперь возвышалась, массивная, гораздо ближе. Вереницы паломников стягивались к подножию лестницы. Эдгар читал, что казармы британской армии разместились вокруг пагоды, но представить не мог, что это настолько близко. С неохотой он последовал за носильщиком, который уже перешел дорогу и продолжил идти по переулку. Они дошли до помещения отгороженного в конце длинного барака с отдельным входом. Носильщик опустил на землю чемоданы и открыл дверь. Это была скромная квартирка, в которой останавливались приезжающие из других гарнизонов офицеры, и носильщик объяснил ему, что все строения вокруг — гарнизонные казармы, «Поэтому, если вам что-нибудь будет нужно, сэр, то стучитесь в любую дверь!» Он поклонился и попросил позволения удалиться. Эдгар прождал ровно столько, чтобы стих звук его шагов, после чего открыл дверь, направился обратно вдоль переулка и остановился у длинной череды ступеней, поднимающихся к храму. На вывешенном плакате значилось запрещается проходить в обуви и зонтами, и он вспомнил о том, что читал об инциденте, послужившим поводом к началу Третьей англо-берманской войны, когда британские послы отказались снять обувь в присутствии берманской королевской семьи. Он опустился на одно колено, потом на другое, по очереди развязал шнурки и начал долгое восхождение с ботинками в руках. Ступеньки под босыми ногами были влажными и прохладными. Продавцы, стоящие по обе стороны лестницы, предлагали паломникам самую разнообразную религиозную атрибутику — живописные и скульптурные изображения Будды, жасминовые гирлянды, книги, веера из перьев, корзины с богатым выбором с пучки ароматических палочек, золотые листки и, сделанные из тонкой серебряной фольги, цветы лотоса. Торговцы старались укрыться в тени от палящего солнца. Лестница была запружена паломниками, монахи, нищие и тут же элегантные берманские женщины в своих лучших нарядах. Наконец, добравшись до вершины холма, он прошел под причудливо украшенным портиком и вышел на просторную мощеную мрамором площадь, над которой сверкали золотом купола малых пагод. Вереница просящих двигалась по часовой стрелке, и каждый, проходя мимо, с любопытством взирал на высокого англичанина. Он присоединился к потоку людских фигур и, влекомый его безостановочным течением, начал движение мимо рядов маленьких строений, похожих на часовни и преклонивших колено молящихся, перебирающих четки, сделанные из каких-то крупных семян. Он шел, глядя вверх, на пагоду. Она напоминала колокол, на сужающуюся верхушку которого был водружен цилиндрический зонтик. Его ослеплял блеск позолоты, белезна раскаленной на солнце черепицы. Голова кружилась из-за колышущейся массы паломников. На полпути вокруг пагоды он остановился, чтобы передохнуть в тени, и вытирал лицо платком, когда его слуха достиг тонкий музыкальный перезвон. Вначале он не мог понять, откуда он доносится. Звуки отражались от стен многочисленных построек и смешивались с песнопениями. Он направился по узкой дорожке позади большой каменной платформы, где группа молящихся повторяла за монахом странные гипнотизирующие слова которые, как он узнал позже, были не на бирманском, а на языке пали. Музыка стала громче. Под свисающими ветвями баньяна он увидел музыкантов. Их было четверо, и они подняли глаза, давая понять, что заметили его. Он улыбнулся и начал рассматривать инструменты. Барабан и доска, похожая на ксилофон, длинный, как гусиная шея рожок и что-то вроде арфы. Последний инструмент наиболее привлек его внимание, потому что он знал, что от арфы произошел клавесин, а от него, конечно же, фортепиано. Это была замечательная арфа, по форме напоминавшей одновременно корабль и плывущего лебедя. Струны были натянуты близко друг к другу, что было возможно, как стало ему понятно, именно благодаря уникальной форме инструмента. «Какой мудрый дизайн!» — подумал он. Пальцы музыканта медленно перебирали струны. Мелодия была странной, на его слух лишенной привычных гармоний, и ему было трудно уследить за ней. Высота звуков менялась, как казалось ему, совершенно беспорядочным образом. Он прислушался старательнее, но мелодия продолжала ускользать от него. Вскоре появился еще один слушатель, элегантно одетый берманец, держащий за руку ребенка. Эдгар кивнул мужчине с мальчиком, и они продолжили слушать вместе. Присутствие этого человека неожиданно напомнило ему о том, что капитан Далтон собирался прислать за ним вечером, и что ему нужно принять ванну и переодеться. С неохотой он отошел от музыкантов он завершил обход пагоды снова присоединившись к толпе там где она собиралась у выхода на площадь и выливалась обратно на лестницу он спустился обратно на улицу и присел на нижней ступеньке чтобы завязать шнурки вокруг него мужчины и женщины с легкостью сбрасывали и надевали свои сандалии завозившись со шнурками Он начал насвистывать, пытаясь воспроизвести фрагмент, который только что слышал. Он поднялся на ноги. Вот тогда он и увидел ее. Она стояла в футах в пяти от него, с ребенком у бедра, одетая в лохмотья с протянутой рукой. Ее тело было выкрашено желтым. Вначале он заморгал, думая, что это призрак, Цвет ее кожи был словно призрачный отцвет золота пагоды, словно расплывающийся образ, возникающий перед глазами после того, как долго смотришь на солнце. Она поймала его взгляд и подошла ближе, и он увидел, что ее кожа золотится не от краски, а от желтой пыли, покрывающей ее лицо, руки и босые ноги. Пока он смотрел, она протянула к нему ребенка, Ее желтые руки крепко сжимали крошечное спящее создание. Он взглянул в ее лицо и темные, умоляющие глаза, окруженные желтым. Только потом он узнал, что это желтая пыль — куркума, которую берманцы называют санвин, и что женщины посыпают ею тело после родов, чтобы уберечься от злых духов. Но эта женщина была покрыта санвин в знак мольбы, потому что по традиции женщина на теле которой остается саанвин не должна покидать дом в течение многих дней после рождения ребенка а если она сделала это то это может означать лишь то что ребенок болен но стоя у подножия шведогона он еще не знал всего этого он мог только смотреть на позолоченную женщину пока она не сделала к нему еще один шаг и тогда он разглядел мух вьющихся вокруг ротика младенца и открытой раны на его крохотной головке. Он в ужасе отступил и начал лихорадочно рыться в карманах в поисках монет и, достав их, не считая, высыпал ей в ладони. С отчаянно бьющимся сердцем он направился прочь. Вокруг него продолжали свой путь паломники, не обращая внимания на позолоченную молодую мать, которая с удивлением пересчитывала монеты, и на долговязого англичанина, который в последний раз взглянул на храм и фигуру, осененную его парящим куполом, поглубже засунул руки в карманы и поспешил к своему новому жилищу. Позже вечером прибыл капитан Далтон, который предложил ему присоединиться к компании офицеров, играющих в бильярд в клубе «Пегу». Он отказался, сославшись на усталость. «Уже несколько дней он не писал жене», — сказал он. Он не рассказал Далтону о видении, до сих пор стоявшем перед его глазами, не сказал, что ему кажется каким-то неправильным пить шерри, слушая военные сплетни, одновременно думая о встреченной им женщине и ее младенце. «Ладно, у нас еще будет время на бильярд», — сказал Далтон. «Но я настаиваю» чтобы вы завтра поехали с нами на охоту. Только на прошлой неделе один пехотинец сообщил, что видел тигра неподалеку от Дебейна. Я собираюсь туда с капитаном Уизерспуном и капитаном Фоггом. Они оба недавно прибыли из Бенгалии. Вы же присоединитесь к нам. Он стоял в дверях, и Эдгару был виден лишь темный силуэт. «Но я никогда в жизни не бывал на охоте, и мне кажется...» «Пожалуйста, я не хочу больше этого слышать. Это входит в наши обязанности. Тигр терроризирует местных крестьян. Мы отправляемся завтра на рассвете. Встретимся у конюшен. Вы знаете, где это? Нет, вам не нужно ничего брать с собой. Может быть, только шляпу. У нас полно сапог для верховой езды и, конечно, винтовок. «Человек с такими умелыми пальцами, как у вас, должен быть отличным стрелком». После этого комплимента, еще потому, что он уже отклонил одно приглашение, Эдгар уступил.